Через каждую сотню шагов останавливаешься вздохнуть на минуту-другую. Иногда же и присядешь на более удобном месте. Набежит облако, обдаст сыростью, дунет ветер со снегов станет холодно. Но не знает и не должен знать охотник простуды. Полезешь вновь по камням и живо снова согреешься. Между тем время близится к полудню. Залегли накормившиеся звери и смолкли улары, неумолкаемо кричавшие все утро по россыпям, Пора возвратиться к биваку, Присядешь еще раз, еще раз осмотришь внимательно окрестные горы и, убедившись, что ничего не видно, начнешь спускаться вниз. Теперь дело это идет гораздо спорее, в особенности, когда выберешься на мелкие россыпи. Быстро, чуть не бегом, шагаешь по рыхлой россыпи все вниз и вниз. Целые кучи мелких камней с дребезжащим шумом качатся вслед. Незаметно очутишься и на лугах, по которым идешь уже спокойно до самого бивака. Другие охотники также вернулись и также с пустыми руками, как то обыкновенно случалось для нас в Наньшане. Причина таких неудач объяснялась малым количеством зверей в тамошних горах, а затем труднодоступностью этих гор. Зверей мало водилось в них, потому что мало было скал, доставляющих надежное убежище, и мало имелось высоких альпийских лугов для пастбищ. В среднем же поясе гор отсутствовали леса, Наконец, до Дунганского восстания описываемые горы были далеко не так безлюдны, как ныне. Только одни сурки местами в изобилии водились по альпийским лугам, немало встречалось их и возле нашего стойбища, с утра до вечера, в особенности в начале можно было видеть этих зверьков, осторожно сидящих у своих нор, и слышать их пескливый свист. Что же касается до птиц, то их мало было даже в Альпийской области. Притом, несмотря на июль, Линяние для большей части видов здесь еще не началось. Понемногу пернатые все-таки попадались в нашу коллекцию. Стреляли мы их обыкновенно вблизи своего стойбища, по лугам, в соседних россыпях и скалах. Здесь всего более нас дразнили улары, об этой замечательной птице будет рассказано в 13 главе, всегда начинавшей громко кричать еще на ранней заре, и тем, конечно, не дававшие покоя страстным охотникам. Посещение ледника На седьмой день нашего пребывания в Альпийской области я отправился с рыбаровским препаратором Коломейцевым и одним из казаков, посмотреть поближе на вечные снега и ледники. Поехали мы верхами рано утром и, сделав верст 10 к востоку от нашей стоянки, увидели вправо от себя снеговое поле. Лошади под присмотром казака были оставлены на абсолютной высоте 12800 футов, и мы втроем отправились пешком вверх по небольшой речке, бежавшей от снегов, До последних, по-видимому, было очень недалеко. Но на деле расстояние-то оказалось почти в четыре версты. Подъем по ущелью был довольно пологий, только сплошные груды камней сильно затрудняли ходьбу. На высоте 13 700 футов исчезла растительность, а еще через тысячу футов вертикального поднятия мы достигли нижнего края самого ледника. Небольшие отдельные массы льдистого снега местами спускались футов на 200 ниже — предельной линии главного ледника. Этот последний составлял лишь малую часть обширных масс вечных льдов хребта Гумбольта и, будучи расположен в распадке между двумя горными вершинами, простирался от двух до двух с половиной верст с запада на восток. Кверху, в направлении главному гребню гор, ледник был немного шире, по вертикальному же поднятию занимал 2400 футов. Наклон льда в нижней половине имел на глаз от 30 до 40 градусов и В верхней части 50-60 градусов, местами и более. Но совершенно отвесных обрывов нигде не было. В самом нижнем поясе лед имел едва несколько футов толщины, тогда как в середине ледника эта толщина превосходила, быть может, сотню футов. Трещин на леднике нами замечено было только три или четыре, и при поперечных. Эти трещины, прикрытые недавно выпавшим снегом, имели вверху не более футов поперечнике но в глубину значительно расширялись, на внутренних их боках висели сосульки. Боковых морен на леднике не было, так как восточный его край поднимался на самый гребень горы, и только западная часть упиралась в обнаженный горный скат. Здесь кое-где виднелись упавшие камни. На нижнем же крае ледника, там, где отдельные его мысы вдавались в ущелье, нами встречены были два или три небольших поперечных каменных вала, образованных, вероятно, прежними моренами. Из-под ледника в ущелье бежали три ручья. Поверх льда небольшие ручейки строились лишь в самой нижней его окраине. Весь ледник сверху был прикрыт снегом, слой которого внизу достигал от одного до трех дюймов, тогда как в верхней половине ледника снежный покров имел в толщину около трех футов. Старый снег казался серым, отосевший на него из воздуха пыли, но верхний снежный слой, недавно выпавший, притом покрытый тонким ледяным налетом, Блестел яркую белизною. Погода во время нашего восхождения на описываемый ледник стояла отличная, теплая, тихая и ясная. Тем не менее, само восхождение сопряжено было с большим трудом, так как, помимо предварительного пути на протяжении почти четырех верст по каменистому ущелью, на самом леднике, в особенности в верхней его половине, пришлось подниматься зигзагами, беспрестанно проваливаясь в глубокий снег Для отдыха необходимо было садиться на тот же снег, отчего нижнее платье вскоре сделалось совершенно мокрым. Хотя для облегчения мы оставили свои ружья внизу ледника и взяли с собой только барометр, но тем не менее едва-едва могли взойти на самую высшую точку горы, покрытой ледником. Барометр показал здесь 17100 футов абсолютной высоты. В это время было пять часов пополудня. Между тем от своих лошадей мы отправились в 11 часов утра, и больших остановок нигде не делали. Зато же поднялись в это время на 4300 футов по вертикали и сделали верст 7-8 по направлению пройденного пути. На самом леднике мы не видали ни птиц, ни зверей, даже не было никаких и следов, заметили только несколько торопливо пролетавших бабочек, и поймали обыкновенную комнатную муху, бог весть каким образом забравшуюся в такое неподходящее для нее место. С вершины горы, на которые мы теперь взошли, открывался великолепный вид. снеговых хребет, на гребне коего мы находились, громадную массою тянулся в направлении к востоку-юго-востоку, -востоку, верст на сто, быть может и более. На этом хребте, верстах в десяти впереди нас, выдвигалась острая вершина, гора эта посвящена была нами впоследствии по переходе на южную сторону главного хребта Наньшане, вся покрытая льдом и превосходившая своей высотою примерно тысячи на две фута ту гору, на которой мы стояли. Сами по себе высокие второстепенные хребты, сбегавшие в различных направлениях к северу от снеговых гор, казались перепутанными грядами холмов, а долины между ними суживались в небольшие овраги. Южный склон снегового хребта был крут и обрывист. У его подножия раскидывалась обширная равнина, замкнутая далеко на юго-востоке, громадными, также вечно снеговыми горами, примыкавшими к первым, почти под прямым углом. Оба эти хребта, как уже сказано в шестой главе, названы мною именами хребтов Гумбольта и Риттера. Помимо них, снеговая группа виднелась далеко на горизонте к востоку-северо-востоку, -востоку, а еще далее, в прямом восточном направлении, видна была одинокая вечно снеговая вершина, Обе эти снеговые группы, как оказалось впоследствии при составлении карты, лежали в окраинном к стороне пустыни-хребте. И, наконец, позади, на западе рельефна выделялась на главной оси того же Наньшаня также вечно снеговая группа Анимбарула. Приближавшийся вечер заставил нас пробыть не более получаса на вершине посещенной горы. Тем не менее, время это навсегда запечатлелось в моей памяти. Никогда еще до сих пор я не поднимался так высоко, никогда в жизни не оглядывал такого обширного горизонта. Притом открытие разом двух снеговых хребтов наполнило душу радостью вполне понятной страстного путешественнику. Обратный спуск по леднику был довольно удобен, мы только старались удерживать излишнюю скорость движения. Взрытые ногами кусочки льдистой снежной коры с сотнями катились впереди нас по скользкой поверхности ледника, незаметно очутились мы опять у его подножия, Забрали здесь свои ружья, сначала в сумерках, а потом в темноте продолжили путь по каменистому ущелью. К лошадям своим вернулись в 9 часов вечера. Здесь ожидал нас казак, сваривший чай и приготовивший скромный ужин, но сильно усталые, мы вовсе не ощущали голода, напились только чаю и крепко заснули на разосанных войлоках с седлами в изголовьях. На завтра еще довольно рано утром вернулись к своему биваку. Возвращение на прежнюю стоянку. Привезли мы с собой только три вида растений, еще не собранных в коллекцию, но ни птиц, ни зверей новых не видали. Ясно было, что Альпийская область гор уже достаточно обследована, притом подходило время подумать и о дальнейшем пути к Тибету. Результатом всего этого явилось решение вернуться к прежнему стойбищу на Ключе Благодатном,